Уже уходя, он вспомнил, что так и не спросил у Кефы, о чём собирался спросить. В сложившихся обстоятельствах он сомневался, что ответ удовлетворит его, но не спросить было бы обидно. Можно задать вам ещё один вопрос? Конечно, кивнул Кефа. Когда иеша узнала о своей будущей смерти, что он сказал? Он сказал, что должен принять смерть, ответил Кефа. И лицо его опечалилось от воспоминаний. Откуда он это знал? Что побудило его сказать это? У кефы вырвался смешок. Обычно ему не надо было ждать подсказки. Однако, я думаю, он вставился в пространство. Перед его внутренним взором явно вставала какая-то картина. — Ну, — сказал Симон. Я думаю, это было нужно, чтобы исправить неправильные представления, которые могли у нас быть. Видешь ли, мы тогда только начали понимать, кем он был. Мы впервые заговорили об этом. Симон насторожился. Кто это сказал, прошептал он. Это был я, скромно ответил Кеф. Симон размышлял Культ, к которому он присоединился, не был похож ни на какие другие. Культ давал грандиозные обещания и привлекал сторонников из низших слоёв населения, при этом поощряя в них скромность. Главный миф культа основывался на пророчествах, которые ему противоречили культ присваивал себе исключительное право заниматься магией отрицая что это магия объясняя её действием усилий веры и считал магию чем-то неважным культ почитал своего основателя чьё учение даже не пытались понять и чья смерть возможно была самим культом и вызвана культ проповедовал любовь и говорил, что все, кто к нему не присоединится, сгорят заживо в огне. Ну, были две вещи, которые могли сделать его интересным для думающего человека: прежде всего это изречения и притчи, оставленные Ешуа, богатые и обманчиво простые, они дразнили разум. В них содержалось зерно философии, которое предстояло из них извлечь. Во-вторых, руководители, как бы они это ни отрицали, были магами высшего уровня. Оставался вопрос, как они получили свой дар. Ни Филипп, ни Кефа не учились этому искусству. Возможно, Кефа даже не умел читать. Секрет силы Ешуа был так же таинствен, как и всё остальное в нём. Но одно было очевидно. Ешуа передал тайну Кефе, и впоследствии Филиппу. Симон возвращался к этому снова и снова. Должна быть какая-то тайна. Все это отрицали, но всё указывало на это. Ни что другое не могло объяснить все загадки. Кеф знал что-то, о чём не хотел говорить и не признавался в этом. Но верующие знали. Они знали, что Кеф обладает чем-то поистине драгоценным, и объясняли это по-своему. Они говорили, что это ключ, который он носит под туникой. Когда придёт Сарсти, Кефа откроет врата этим ключом. Они шёпотом говорили, что ключ тяжёл, как камень из фундамента храма, и что когда Кефа уставал, ангелы помогали ему его носить. Когда Филипп слышал эти разговоры, он сердился. Простые люди, так как культ требовал и вырывал приверженцев среди простых людей и удерживал их, говоря, что царствие предназначено для простых людей. Вероятно, нельзя было сказать простым людям, что они недостойны тайны. Симон сидел и думал, как преодолеть барьер молчания, окружающего эту тему. Он присоединился к культу. Он исповедовал веру Он принял крещение и был посещён духом. Что ещё он должен сделать, чтобы они были с ним откреплен? Разумеется. Всё было так просто, что он рассмеялся. Он взял мешок через деньгами и отправился к Кефи. Мне следовало это сделать раньше, сказал Семён. Я не думал, что это так важно. Поразительно, насколько туп может быть человек. Тем не менее, вот они Он положил мешочек с деньгами на стол. "О чём ты спросил, Кеф? На заём это моей платой", сказал Симон. "Это все деньги, которые у меня есть. Это доказательство моей веры. Я надеюсь, вы не подумали, что я говорил серьёзно. Меня можно понять. Теперь я надеюсь, вы меня примете, и теперь, может быть, мы можем поговорить".